Глава 26. Подготовка к битве. Ну все, посмеялся. Я старалась сохранять самообладание. А знаешь, сколько за всю историю империи было крупных восстаний рабов? Люк вскинул подбородок в немом жесте. «Удиви меня». 34, продолжила я. «А знаешь, сколько из них пробралось за стены дворца?» Люк сощурился, а я добавила. «Ни одного!» шатре на мгновение стало тихо. Уверенно они все были убеждены, что победят», — снова заговорила я. «Никто не собирался проигрывать и отправляться на виселицы». И однако ж... А принц знает дворец как свои пять пальцев, знает даже тайные входы и выходы, знает, сколько человек в гарнизоне и как они вооружены, знает, где сильные, а где слабые места, а еще он знает...» «Что делать после победы и как не допустить в стране хаоса?» На последних словах Люк встрепенулся. «Да плевать на эту страну!» — воскликнул он. «Пусть они хоть все сгорят!» «Это ты с таким лозунгом ведешь за собой людей?» Мы снова замолчали, буравя друг друга взглядами. «Но этому человеку нельзя верить!» — проговорил Люк. «Наши отцы уже однажды совершили такую ошибку!» «Твой ты еще отделался, а моему это стоило жизни!» «Мой отец жив?» Мой голос дрогнул. Люк пожал плечами. «Был, когда я его последний раз видел. Но я сейчас не о нем, а о нас. Верить врагу нельзя, даже если он...» Я перебила. «Мне кажется, ты достаточно оскорбил меня за один вечер». Люк ухмыльнулся. На правду грех обижаться. У меня нет любовников, Люк». Со всей серьезностью сказала я. И никогда не было. Да неужели? Он изогнул бровь. Может, мне проверить? А может, тебе начать уже думать головой? Я разозлилась. Я пришла к тебе, не обсуждать, кто с кем и когда переспал. Я говорю о союзе, который поможет людям. Людям, которых ты ведешь за собой, за которых отвечаешь. Вот именно, что отвечаю. И подставлять их не собираюсь. «А что ты намерен делать дальше? Рано или поздно у вас закончится еда, но сейчас вы боретесь за свободу, а завтра будете грабить и насиловать местное население, а послезавтра...» «Нас всех повесят», — Люк криво усмехнулся. «Я твою мысль уловил». «Тогда в чем дело?» «Если мы возьмем штурмом дворец и усадим на трон твоего, Лю... принца, то он на следующий же день прикажет всех казнить». Это так же естественно, как снег зимой. По-другому это не может закончиться. Он обещает всех освободить. Ха, обещает. Люк покачал головой. Ты бы хоть расписку с него взяла, наивная эта душа. Я ему верю, не сдавалась я. А почему? Он посмотрел на меня внимательнее обычного. Нет, правда, почему? Если он не твой любовник, значит, чем ты еще заслужил такое доверие? Я вздохнула. «Ничего из того, что я скажу, тебя не убедит. Потому что тебе и сказать нечего. Давай так, без принца у тебя нет шансов. Совсем никаких. А с ним есть». «И с ним нет», — возразил Люк. «Любой, кто не слеп это видит, кроме тебя». Мы снова врезались друг в друга взглядами, но на этот раз Люк смотрел на меня снисходительно, как и впрямь на глупенькую девочку. — Идя сюда, Алтимор знал, что все может так повернуться, — сказала я, — но он поверил мне. — И очень зря. — Послушай, разве ты не хочешь, чтобы и наш народ обрел свободу? — Я много чего хочу, не, — ответил он и одарил меня таким взглядом, что в прежние времена я бы залилась краской. — Но жизнь — хороший учитель, хотя и не для всех. Я сжала челюсть. Он всегда был таким непробиваемым. Может, я никогда его и не знала. Была влюблена в придуманный образ, а настоящий Люк вот такой. Тоже мне любитель сальных шуток. Вход в шатер шелохнулся, и на пороге появился Грег. «Люк!» — позвал он. «Извини, что прерываю, но тут...» Вперед него шагнул Алтимор, уже освобожденный от веревок. «Прости, цветочек», — проговорил он, обращаясь ко мне. Но, «Думаю, за это время ты успела высказать все свои аргументы» и пора поговорить уже нам». «Заходи», — Люк качнул головой. Я перевела взгляд с одного на другого, и тут вдруг поняла. Алтимор с самого начала знал, что ничего у меня не получится, но все равно дал мне эту попытку, даже рискуя своей жизнью, потому что это было нужно мне. Я вышла из шатра, а Грег, наоборот, отправился внутрь. «Значит, их будет двое на одного». В груди сжалась от волнений, но если они решат поубивать друг друга, я тут ничего не смогу сделать. Помолиться разве что. Вздохнув, я пошла к костру, горевшему посреди лагеря. Возле него на бревне сидел Кириан под присмотром Дерека и двух вооруженных охранников. А напротив него Алиса. Я устроилась с ней рядом, и она молча обняла меня за плечи. «Я скучала, сестренка, прошептала она, и я обняла ее в ответ. Так мы и сидели в тишине, слушая потрескивание поленьев. Местные сначала глазели на нас, а потом разбрелись по палаткам и шалашам. Ночь была в самом разгаре, и, видимо, пока никаких представлений не намечалось. Я задрала голову и посмотрела на рассыпанные по небосклону звезды. Может, за ними жили и северные боги, и Эор. И, может, они сейчас тоже переговаривались, решая нашу судьбу. Прошло не меньше часа, я даже слегка задремал у Алисы на плече, когда из палатки вышел Грег. В руках он держал огромный тесак и направлялся к Кириану. Я невольно сжала руку сестры, Грег зашел лорду за спину и уверенным движением перерезал веревки. Кириан потер запястье и посмотрел на него вопросительно. «Идем, обсудим детали», — ответил здоровяк, я выдохнула, Алиса слегка похлопала меня по руке. Пойдем-ка спать, сказала она, поднимаясь. Ты от волнения пока не чувствуешь усталости, но она тебя скоро свалит. Моя голова и правда была тяжелая, а ноги ватными. Выходит, они договорились, не верилась мне. Выходит, что да, Алиса улыбнулась. Ты, да, конечно, рисковая голова, она потрепала меня по выкрашенным волосам. Не терпится тебя обо всем расспросить, но это уже завтра. Это меня-то называешь рисковой? Я усмехнулась. Не то верно. Алиса устроила меня у себя в палатке. Ложе тут было всего одно, и мы спали рядышком, как когда-то в детстве, когда меня мучили кошмары, и я залезала к сестре под теплый бок. Теперь, когда за жизнь дорогих мне мужчин можно было не беспокоиться, мне тоже хотелось расспросить Алису обо всем. О лорде Гексле, о ее побеге. Восстание рабов. Но сестра была права, нам следовало выспаться. Наутро за завтраком я увидела Алтимора в компании Люка. Они сидели рядом и болтали, как старые знакомые. Кириан все еще поглядывал на предводителя рабов с настороженностью. Словно видел в этом свою роль, не терять бы деятельности. Я смотрю, у тебя многое применилось, заметила Алиса, качая головой в его сторону. Я кивнула. Мы так и не поженились. Джета объявила во всеуслышание, что я не дочь вождя, а дальше, дальше все пошло уже совсем другим курсом. Вот джети больше всех надо, — воскликнула сестра. Позавидовала тебе. Зато теперь не позавидуешь ей. Я качнула головой. Она у императора каждую ночь. О, поверь, такая, как она, и в этом найдет выгоду. Алиса фыркнула. Хотя... Понятно, что обман бы и без нее вскрылся. в тобой, отец с вождем хотели выиграть время, а получается подарили время имперцам. Как ты и смогла со всем справиться? Давай про тебя сначала, предложила я, а потом уже про меня. Мы отправились на прогулку вокруг лагеря, и все говорили говорили. Мои подозрения по поводу Паулины оказались верны. Она действительно передавала записки от Алисы Люку и наоборот. Восстание было спланировано. Ханиган предупредил заранее, что мы будем останавливаться у Сарадонована, и там бунт поддержит уже местные рабы. Мы, конечно, не понимали, зачем полковнику нам помогать, рассказывала Алиса. Веры ему было мало, но это был шанс. И удивительно, но Риск оправдался. Ханиган служит Дилайле, первой наложницей императора пояснила я. Они использовали бунт, чтобы опорочить Алтимора и, как итог, усадить на трон бастарда Арвина. И «Эти люди считают нас дикарями», — качала головой сестра. Империя погрязла в пороке. Незамужним женщинам, значит, нельзя на людях с открытой головой, а вот смотреть на убийство рабов на людях можно. Я в красках описала, как мы сходили в собачью яму. Алиса слушала мои рассказы с интересом, но в конце сказала. «Не, а ты точно ему веришь?» «Всем сердцем», — ответила я. Сестра наморщила лоб. Как бы ни повторилась та же история, как и сама знаешь с кем. Влюбиться — дело нехитрое. Вот собирать потом разбитое сердце гораздо сложнее. Я обернулась и, убедившись, что мы были далеко от лагеря, ответила. Я знаю, что принц не может на мне жениться и не тешу себя мечтами о невозможном будущем. Я хочу помочь ему сделать правильное дело. Хочу, чтобы империя изменилась, чтобы хорошие люди смогли наконец дышать свободно. Но потом, скорее всего, вернусь на север. Алиса глянула на меня задумчиво и улыбнулась. — Ты повзрослела, сестренка. Как выяснилось, лагеря восставших рабов были по всей стране. Их была целая сеть, и чтобы подготовить атаку на дворец императора, требовалось время. Во-первых, на передвижение остальных повстанцев ближе к Фортундейлу, во-вторых, на организацию атаки в других крупных городах. «Мы ударим одновременно», — пояснял Алтимор. Теперь он проводил с Люком куда больше времени, чем со мной. Иногда они куда-то вместе уезжали, и их не было видно по несколько дней. Мне было интересно, что именно принц предложил Люку, но Алтимур отмалчивался. «Когда победим, тогда и будет, о чем поговорить», — туманно отвечал он. Кириан тоже был занят. Они как-то сошлись с Грегом и дни напролет тренировали повстанцев. А их все пребывало и пребывало, пока скромный лагерь в лесу не разросся и не стал напоминать военный. А лисы мне не давало скучать обучая стрельбе из лука и метанию кинжалов. «Когда придет час, всем надо будет действовать», — говорила она. «Одних мужчин не хватит, мы тоже вступим в бой». Я такому раскладу была даже рада. Мне хотелось ворваться во дворец вместе с принцем, а не отсиживаться где-то на окраине города и гадать, что же там происходит. «Мы уничтожим императора», — уверенно говорила сестра, — «и отомстим за наш народ». «За все те унижения, что нам пришлось терпеть?» «Надеюсь, так и будет», — отвечала я. Но сердце «нет-нет» сжималось от страха. Что если ничего не получится? Что если мы все погибнем или снова окажемся в плену? Что если?» В тот последний вечер Люк собрал своих командиров у себя в шатре. Мы с Алисой тоже просочились, но держались за спинами остальных. «Завтра выступаем!» — объявил Люк. Перед ним лежала карта Фортундейла, а на ней были расставлены разноцветные камни, представлявшие, как я поняла, разные отряды. Алтимор подвинул несколько к изображению дворца. «Мы используем прием Августина II при атаке Аларийского замка», — сказал он. «Никому, кроме нас, Кирианам, это ни о чем не говорила, И принц принялся объяснять. Пока повстанцы будут атаковать главные ворота, небольшая группа должна пробраться внутрь через канализационные туннели. Император Августин II в свое время вместо канализации использовал старый пересохший колодец, от которого вел тайный ход за стены замка. Так что понятно, почему Алтимору вспомнился этот пример. Да и Августин в итоге победил. Недаром на подступах к Фортундейлу стоит триумфальная арка. Единственное, что в этом плане мне не нравилось – Из группы, проникшей внутрь, тогда не уцелел никто. Да, они успели открыть ворота для армии императора, но заплатили за это жизнями. Когда Алтимор закончил обрисовывать общую стратегию, Люк заговорил о тактике. Кто где будет стоять и что делать. Стало понятно, что для ворот потребуется таран и нужно будет прикрытие излучников. «Атакой на ворота командует Грег», — сообщил он. Мы же с Дереком присоединимся к принцу и лорду в туннелях. Ох, то чего я так боялась. Нас разделят. И пока я буду отстреливаться снаружи, Алтимор с Кирианом будут рисковать жизнями внутри. Вопросы, объявил Люк, и в шатре завязалась громкая дискуссия. Я вышла на воздух. На сердце было тревожно. Да, с самого начала, подавая эту идею принцу, я понимала, что это огромный риск. Уже одно то, что мы здесь, в этом лагере, большая удача. И думать о завтрашнем дне было тяжело. Что угодно может пойти не так. Не знаю, куда себя деть, я пошла к женщинам, готовившим ужин. Но кусок в горло не полез, и я съела всего чуть-чуть. Вернулась в палатку и принялась молиться богам, северным и эору. Последнее у меня, кажется, вошло в привычку. Снаружи послышался хруст. Я встрепенулась и, поднявшись с колен, выглянула наружу. «Не спишь?» — поинтересовался Алтимор с загадочным видом. «Уснешь тут». Он вытащил руку, которую прятал за спиной, и в ней оказался небольшой букетик полевых цветов. «Это мне?» — я аккуратно взяла подарок и принюхалась. «Свежие, сладковатые, но не приторные». «Не откажешься со мной прогуляться?» — предложил принц. «Только плащ возьму». Лагерь еще стоял на ушах, мужчины шумели и переговаривались. Видимо, не я одна не могла успокоиться перед завтрашним днем. Алтимор взял меня за руку и повел к лесу. Куда мы? удивилась я. Ты мне доверяешь? Вместо ответа спросил он. Конечно. Тогда закрой глаза. Я послушалась, хотя брести через лес не глядя, да еще и в полумраке было страшновато. Оставалось только положиться на моего проводника. Так, он заставил меня остановиться и крепко обнялся спины. Теперь можешь смотреть. Перед нами простиралось озеро, серебрившееся в свете рождающейся луны. Вода была гладкой, как зеркало, и в ней отражались черные мохнатые сосны и желтоватый полумесяц. «Как красиво!» — воскликнула я. «Жаль, слишком холодно для купания». Он качнул головой сняв свой плащ, разложил его на траве. «Давай немного посидим». Он опустился первым, а я пристроилась рядом. «Разве тебе не надо выспаться перед завтрашним днем?» — спросила я. «Я хочу провести это время с тобой». Алтим уробнил меня за талию и зарылся носом в волосы. От его теплого дыхания по шее поползли мурашки. «Я боюсь завтрашнего дня», — призналась я. «Может...» Не поздно придумать и просто сбежать. Теперь за мной идут люди, цветочек. Он поцеловал меня в макушку. Нельзя отступать. Знаю, но... Не, я хочу, чтобы ты кое-что мне пообещала. Он отстранился и теперь смотрел мне в глаза. Что угодно. Завтра, когда мы пойдем в атаку, проговорил принц, ты вернешься к Беренике. Нет, вырвалось у меня. Я пойду с тобой. Алтимор нежно погладил меня по щеке. «Если ты будешь со мной, я не смогу сражаться. Я буду постоянно думать, где ты, как ты. А если ты будешь за стенами в этой толпе, то и вовсе с ума сойду. А мне нужно сосредоточиться на главном, понимаешь?» Я вздохнула. «Понимаю, но... но я хочу быть рядом, если вдруг...» Я не могла произнести это вслух. «Если вдруг мы победим...» Алтимор улыбнулся. Я вернусь за тобой первым делом. Но чтобы до победы добраться, мне нужно знать, что с тобой все в порядке. Но если... Если наше восстание захлебнется, то ты останешься на свободе. Береника даст тебе работу или, если захочешь, поможет выбраться из города. У тебя еще вся жизнь впереди. Я сейчас не про восстание, я снова вздохнула. А если меня призовет Эор, проговорил Алтимур уже тише. — Лучше, чтобы ты этого не видела. Я хочу быть с тобой. А я с тобой. Принц погладил меня по волосам и прижался своим лбом к моему. Но поклянись мне, Ния. Прошу, поклянись всеми своими богами, что вернешься к Беренике. Я не смогу жить, если с тобой что-то случится. Ал, я глубоко вдохнула. Поклянись, Ния, прошу у тебя. Хорошо, я сдалась. Клянусь. Принц прижался своими губами к моим, он целовал меня жадно, как в последний раз. И, может, это и был последний раз. Думать о таком было страшно. И чтобы спастись от ужаса, я всем своим существом прильнула к нему. Придерживая мою голову, Алтимур осторожно повалил меня на спину. Чуть отстранившись, заглянул мне в глаза и прошептал. «Я люблю тебя».